Страсть копейки развела у героя энергию упорства, с которыми он, претерпевая неудачи на не очень чистых путях накопления, продолжал преследовать свою цель. Мошенничество с покупкой мертвых душ было для Чичикова еще одной попыткой приобрести большой капитал. Этот сюжет дал возможность писателю тонко обрисовать новый характер хищника-приобретателя, развившего в себе способность хитро приспосабляться к людям и обстоятельствам, научившегося подчинять моральные принципы материальным интересам. Страница 642. Все приобретают, пытаются оправдать себя в собственных глазах начинающий хищник. Гоголь верно схватил в своем художественном обобщении существенные особенности новой общественной силы, начавшей играть значительную роль в русской жизни. Но, как было сказано, В Чичикове отразились только отрицательные стороны буржуазного развития. Его идеалы не выходили за пределы узколичных интересов. Вместе с тем Чичиков, мечтавший о положении богатого помещика, не оказывался во вражде и с крепостными а сближался с ними в меркантильных интересах захватывавших и помещичий класс. Гневно осуждая феодальное дворянство, Гоголь в образе Чичикова обличает буржуазное хищничество. Темы народа и России. Критика господствующих сословий дана в мертвых душах под углом «Зрение интересов народа, интересов государства». Помещики, чиновники забыли свой гражданский долг, свои обязанности перед народом. В этом основное зло социально-политической жизни российского государства. Естественно, что в поэме возникают темы народа и России. В системе образов поэмы крестьяне не занимают места равноправного с помещиками-чиновниками. Сатира Гоголя была направлена именно на эти общественные группы. Однако тема народа крепостного крестьянства органически входит в произведение, пронизывает всю идейно-художественную ткань мёртвых душ. В первом томе где вся Русь показана с одного боку, и где поэма выступает в форме сатиры, Гоголь не скрыл мрачных сторон в облике крепостного мужика, примитивного в своем духовном развитии, отупевшего в условиях мнобеговикового бесправия и рабства. Таковы крепостные люди Чичкова, кучер Селефан и лакей Петрушка, таковы мужики, рассуждающие, доедет ли до Петербурга колесо барской брички, таковы дядя Митяй, дядя Минай, бестолково помогающие Чичикову разъехаться со встречным экипажем. Однако отношение к народу, выразившееся в вечерах на хуторе близдиканьки Тарасе Будби, не изменилось у Гоголя и в мертвых душах. Он по-прежнему высоко ценит силу дарования народа. его ум, наблюдательность верит в его жизнеспособность, в его прекрасное будущее но в мёртвых душах этот идейный мотив получил выражение не в сюжете, а в лирических отступлениях. Страница 644. Одно из них появляется в конце пятой главы по поводу прозвища, данного крестьянами Плюркину. «Восхищаясь меткостью русского слова, в котором выразился сам, самородок, живой и бойкий русский ум, Гоголь высказывает общее положение. Всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенностей и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом которым, выражая, какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. Русский народ относится к числу именно таких народов. Он, повторим эти знаменательные слова, он носит в себе залог сил, он полон творящих способностей Души, и поэтому нет слова, которое было бы так замашисто бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело из живо трепетало, как метка сказанное русское слово. В лирической концовке первого тома мертвых душ. Гоголь ещё раз с восхищением упоминает о русском народе. «Птица-тройка, летящая по необъятным просторам русской земли, могла родиться только у бойкого народа». Образ русской тройки. Приобретающий в поэме символическое значение, неразрывно связан для Гоголя с образом Ярославского расторопного мужика, одним топором и долатом Смастерившего прочный экипаж И ямщика, примастившегося черт, знает, на чем и лихо под задорную песню, управляющего бешеной тройкой. Подобные натуры, типичные для русского крестьянства, привлекали внимание Гоголя, и он, нарушая художественную убедительность, излагает свои думы о крестьянах от лица Чичкова. Это отметил Белинский. Поэт весьма неосновательно, заставляет Чичикова расфантазироваться о бытии простого русского народа при рассматривании реестра скупленных и мертвых душ. Здесь поэт явно отдал Чичикову свои собственные, благороднейшие и чистейшие слезы незримое, неведомое миру, свой глубокий, исполненный грустною любовью юмор и заставил его высказать то, что должен был выговорить от своего лица. Сам автор. Чувствовал психологическую неправдоподобность глубоких раздумий скупщика мертвых душ о живых душах народа и попытался объяснить это необычным для героя духовным прозрением, осенившим его, а, подготавливая второе издание, предполагал прямо указать, что здесь впутался сам а Страница 645. По существу же размышления Чичикова Белинский признает одним из лучших мест поэмы, исполненных глубины мыслей и вместе поразительной действительности. Шестой том, 427 страница. В этом фантазировании Перед читателем проходят образы трудолюбивых, умелых, смелых русских людей, вроде плотника-богатыря Степана Пробки или чудо-сапожника Максима Телятникова. Имена беглых крестьян заставляют Чичикова задуматься, то есть Гоголя, как... Задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чины и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни. И далее рисуется картина буйного разгула бурлацкой ватаги, сменяющегося тяжелым трудом под одну бесконечную как русь песню. Это та самая русская или украинская песня, которую Гоголь глубоко любил, как выражение чувств чаяний народа, как неизменного спутника всей народной жизни. Этой картиной выразительно завершается предшествующее изображение владельцев Крепостных душ. Гоголь, развивая тему народа, не обошел и более явных, чем буйно-разгул, форм народного протеста. Тревожные толки о мертвых душах заставили побледнеть инспектора врачебной управы, не принявшего надлежащих мер против повальной горячки. И председателя палаты, допустившего совершение купчей крепости на души, купленной Чичком, и многих других чиновников, стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребённые тела вследствие двух не так давно случившихся событий из них. Знаменательно второе, о котором следует рассказать словами самого Гоголя. Козёмные крестьяне-сельца. Вшивая, спесь, соединившись таковыми же крестьянами-сельца, Боровки, Задирайло, Тош, Снесли с лица земли будто бы земскую полицию В лице заседателя какого-то дробяшки что будто бы земская полиция то есть заседатель дробяшки повадился уж чересчур часто ездить в их деревню что в иных случаях стоит повальная горячка Ух ты. и вот земскую полицию нашли на дороге мундировали суртук на земской полиции был хуже тряпки а уж физиономии или физиогномии и распознать нельзя было. Так расправились крестьяне с притеснителем. Художник-реалист Гоголь не обошел такого характерного явления эпохи, как крестьянские бунты, понимая возмущение крестьян, доведенных до крайности. Мотив. Заслуженного возмездия звучит И в эмоциональном описании Помещичьего разгула, Обставленного с разорительной роскошью. Пол разодета И весело гуляет под деревьями, И никому не является дихая И грозящая в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 уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишужный блеск, осветивший снизу их корни. Это нагнетание однородных деталей создает символический образ неминуемой грозной кары для прожигателей богатств добытых крестьянским трудом. В мертвых душах нашла отражение ненависть народа к крепостному праву и крепостникам. Страница 646. Тема народа закономерно перерастает в мертвых душах в тему России. Перед автором неизбежно должен был встать вопрос о судьбе, ожидающей феодальне. «Крепостническую страну» – глубокий кризис, который был с полной убедительностью показан в поэме. Вопрос о перспективах дальнейшего развития России Гоголь ставит и в конце первого тома мертвых душ». В лирическом отступлении последней главы Гоголь Созерцая из своего прекрасного далёко родную Русь, Где все бедно, разбросано и неприютно, Задумывается о будущем своего Отечества. Автор мертвых душ» верит в Россию. И еще полный недоумения, «Неподвижно стою я», — обращается он к родине, — А уже главу осенило грозное облако, Тяжёлое грядущими дождями, И онемела мысли пред твоим пространством, Что пророчит сей необъятный простор. Здесь ли, в тебе ли, Не родится беспредельной мысли, Когда ты сама без конца Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и прольтись ему. Высокое пророческое вдохновение поэта-патриота открывает перед его очами иную, прекрасную Россию будущего. О, какая сверкающая, чудная. Незнакомая земле даль, Русь. Но у кого родится столь необходимая России великая мысль? Кто явится тем богатырем, который так нужен России? Кто скажет стране всемогущее слово вперед? Гоголь не дает прямого ответа на эти вопросы. Однако читателю ясно, что не среди тех мертвых душ, которые только что прошли перед нами, следует искать этого богатыря. Не станет и мельчайчиков, энергия которого направилась по ложному пути. Но кто же? И в конце главы Гоголь снова обращается к вопросу о будущем, своей страны. Писатель видит, что Русь, подобно бойкой, необгонимой тройке, несется вперед, поражая созерцатели этого чуда, заставляя другие народы и государства давать ей дорогу. Страница 647 но направление этого стремительного полета остается писателю неясным. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ, не дает ответа. Неумение дать ответ на столь остро поставленный вопрос. Ослабляла идейные итоги мертвых душ. Важнейшая социально-историческая проблема оставалась нерешенной. Больше того, у Гоголя намечалось ошибочное решение вопроса. Имея в виду дальнейшие части поэмы, Гоголь в последней главе первого тома пишет: Может быть, Всей же самой повести почуются иные, еще доселе, небранные струны, представит несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не ни сыскать нигде в мире со всей дивной красотой женской души вся из великодушного стремления и самоотвержения. Теперь, в начале 40-х годов у Гоголя возникает надежда найти положительных героев среди господствующего сословия. Это было связано с возложенной писателем на себя обязанностью показать, пути и дороги к прекрасному. Белинского встревожили проведенные слова Гоголя. Много, слишком много обещано, так много, что негде взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете. Шестой том. 418-й странице Белинский понимал, что Гоголь вступал на ложный путь в поисках положительного героя. Дальнейшая работа над мертвыми душами должна была показать, в каком направлении пойдет идейно творческое развитие Гоголя. Жанр мертвых душ. Идейно-образное содержание мертвых душ, определило жанровое своеобразие этого произведения. Работая над ним, Гоголь в письмах друзьям называл свое новое творение то романом, то поэмой, на сделанном по рисунку автора, титульном листе первого издания под заглавием, характерным для плутовского. А романом Похождение Чичковы или мертвой души. Первая половина заглавы была дана по требованию цензуры. Крупным шрифтом был выделен подзаголовок. Поэма. Это определение жанра мертвых душ вызывало много недоумений. Слишком не похожа была сатира Гоголя на то, что привыкли называть поэмой какой же смысл вкладывал автор в такое обозначение жанра своего произведения? Прежде всего, наименование мертвых душ» поэмы связано с неосуществившимся замыслом Коколя. Противопоставляя в начале седьмой главы два типа писателей – романтика и сатирика – Гоголь своим признанием считает сатирическое изображение несовершенств повседневной жизни. Однако, имея в виду обратиться к положительным явлениям действительности, он мечтает о том времени, когда иным ключом грозная бьюка вдохновение поднимется Изобличенный в святый ужас и в блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей. Тогда-то мертвые души из сатиры превратятся в поэмы. Траница 648 Но Элементы поэма жанра воспевающего, присутствуют и в первом томе мертвых душ». Они связаны с тем утверждающим началом, которое выступает в поэме Гоголя наряду с началом отрицания. Обличая современное ему состояние российского государства, Гоголь воспевает Русь в её поле глубинных народных основах. Этим и порождается пронизывающая мертвые души струя национально-государственной патетики, нарастающая к концу первого тома. С этим связано то высокое лирическое движение выражение Гоголя, которым в поэме по временам Сменяется комическое повествование. Однако этим не исчерпывается смысл наименования мертвых душ поэмы. В составленном Гоголем проспекте учебной книги словесности для русского юношества замысел этой книги возник у Гоголя, по-видимому, в начале 40-х годов. Есть раздел. «Меньшие роды эпопеи», в котором определяется жанр, промежуточный между эпопеей и романом. Определение этого жанра во многом соответствует особенностям «Мертвых душ» и, по-видимому, строилось Гоголем на творческом опыте собственной поэмы. Героям такого Меньшего рода эпопеи бывает, по Гоголю, частное и невидное лицо, однако значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой. Характер, интересный в социально-психологическом отношении, таков герой подобной эпопеи. Точно определяет Гоголь, и особенности его, ее сюжета. Автор ведет его, героя, жизнь сквозь цепь приключений, перемен, дабы представить с тем вместе в живе верную картину всего значительного в чертах и нравах взятого им времени, картину недостатков, злоупотреблений Восьмой том, 479 в девятой странице. Следовательно, сюжет малой эпопеи должен служить правдиво критическому отображению эпохи. В качестве примера Гоголь называет «неистового Роланда Ариоста». Он изобразил почти сказочную страсть в приключениях чудесным, которым была занята на время вся эпоха. И Дон Кихота Сервантеса, значит, Нестор Роланда и Дон Кихота. А в Дон Кихоте он посмеялся над охотой к приключениям, сохранившихся у некоторых людей вопреки изменившемуся веку. Оба произведения проникнуты значительной мыслью и могут быть названы эпопеей меньшего рода, несмотря на шутливый тон, на легкость и даже на то, что одна из них писана в прозе. Страница 649. С историко-литературной точки зрения отнесение произведения Ариоста и Сервантеса К одному жанру неправильно, но законно стремление Гоголя найти исторические аналогии для задуманного им произведения широкой эпической формы. Однако, будучи эпопеи меньшего рода, мёртвые души заключают в себе и все важнейшие признаки социального романа, в котором на первый план Выдвигается общественное отношение, характеры, а личная интрига занимает подчиненное место. В мертвых душах, как и в ревзоре, любовный сюжет смещен на третье степенное место Чичиков и губернаторская дочка, что дало возможность Белинскому ограничить произведение гоголя от романа в обычном его понимании. Внешне, напоминая авантюрный роман, который строился на смене встречи и приключений героя, мертвые души отличны и от авантюрного жанра по существу. Похождение Чичикова служит средством раскрытия типичных характеров в типических обстоятельствах. Позднее Салтыков-Шедрин, констатируя господах ташкентцах, Недостаточно семейного романа для решения новых задач литературы сослался на Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности. Каково бы, впрочем, ни было жанровое своеобразие «Мертвых душ», это произведение – Образец сатиры, как обличение посредством смеяния выдающееся явление в истории русской и мировой сатиры. Особенности гоголевского реализма. Новые пути открывал Гоголь и в искусстве изображения человека.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 мелькнуло бы крупно в глаза всем. Приведя эти слова Пушкина, Гоголь находит, что в них верно определено его главное свойство. Восьмой том, 292 страница. Сам Гоголь в цитированном выше лирическом отступлении 7 главы Незабываемыми словами Очертил тип писателя, Дерзнувшего вызвать наружу все, Что ежеминутно предачами И чего не изряд равнодушные очи, Всю страшную, потрясающую тину Мелочей, опутавших нашу жизнь, Всю глубину холодных, Раздробленных повседневных Характером, которыми Кишит наша Земная, подчас Горькая, скучная Дорога И крепкою силою Неумолимого Резца, дерзнувшего Выставить их Выпукло и ярко На всенародные Очи. Такова Главная особенность Гоголевского реалистического метода – это было умение обнажить пошлое, гадкое, низменное в человеке, умение подметить, если воспользоваться термином киноискусства, крупным планом показать мелкое и ничтожное, что не сразу бросается в глаза. Страница 650. Но, пользуясь понятием «мелочь» для обозначения ничтожества современных ему людей и их жизни, Гоголь употребляет этот термин в другом значении – в значении деталей, подробностей, частностей, необходимых художнику в изображении жизни и людей. Размышляя о принципах изображения положительных характеров в авторской исповеди, Гоголь указывал на бесчисленные мелочи и подробности, которые сообщает взятому лицу жизненность. Основная черта гоголевского персонажа тесно связана с социальной природой характера. В изображении человека Гоголь последовательно проводил принцип социальной типизации. В мертвых душах, как и в других произведениях Гоголя, характеры выступают как порождение крепостническо бюрократического уклада. Для самого Гоголя понятие «типа» и представителя своего сословия были синонимами. Письмо Шевырёва 1947 года. В письме к Данилевским УГ и АС 1947 года из Неаполя он просит своих корреспондентов, подмечая смешные и скучные стороны общества, составлять для него типы то есть взявший кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия или сорта людей, изобразить в лице его то сословие, которое он представляет. Страница 651. Писатель рисовал действующих лиц преимущественно не в их личных переживаниях, и отношениях, а в их социальном положении, в их общественной практике. В этом состояла одна из характерных особенностей Гоголевского реализма. Создавая характеры, Гоголь раскрывал и те социальные условия, в которых они складывались – С небывалой до него широтой Гоголь рисовал социальную среду, обстановку, быт, как фон, на котором выступали фигуры его героев. Но бытопись не была для Гоголя самоцелью. Обстановка и быт выступали на его широких полотнах как фактор формирования человека и результат его жизненной Практики. Бытопись становилась средством социального анализа. В этом отношении Гоголь пошел дальше тех своих предшественников, авторах реально бытовых повестей и романов Измайлов Нарежный. Таким путем Гоголь создавал типы исключительные по широте охвата, но вместе с тем предельно конкретные, ярко-индивидуальные, убедительно живые. Равномерное, органическое сочетание общего и индивидуального придавало гоголевским образом ощутительность, особую осязательность, о необходимости которой говорил он сам, ту пластичность, скульптурность, которую считал признаком высокой художественности Белинский. Это дало критику право признать типизм гоголевских персонажей, назвать их знакомыми незнакомцами, имена которых быстро стали нарицательными подобно Пушкинским Онегину, Ленскому или Грибоедовскому Репетилову и Закорецкому. Но основная особенность художественного метода Гоголя заключалась в том, что писатель-сатирик усилил, развил те критические начала, которые нашли выражение в реализме Пушкина. Произведение Гоголя прямо, открыто выразился тот внутренний или субъективный элемент, о значении которого для литературы заговорил Белинский в статьях о Лермонтове. Это была отчетливо выявленная авторская оценка изображаемого. Приговор писателя над безобразными явлениями действительности, его гражданская скорбь, его негодование по поводу общественных пороков и несовершенств. Однако критическое отношение художника к их соображаемой действительности не осталось у Гоголя только идейным содержанием его произведений. Оно, это отношение, определило собой эстетическую природу творчества писателя, принципы, приёмы словесно-художественного изображения. В художественном построении образов помещиков и чиновников выборе и развитии сюжетов у Гоголя проявилось, воплотилось, решительное осуждение изображаемых явлений. Например, комические фигуры повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем или ревизор. Метод критического реализма определил здесь всю изобразительную систему. В этом был идейный смысл гоголевского комизма проявившегося в различных формах юмора и сатир. Позднее Чернышевский определил комическое как «внутреннюю пустоту, ничтожность, прикрывающуюся внешностью, имеющую притязание на содержание и реальное значение». Второй том, 31 страница. Такое противоречие свойственно гоголевским героям, и оно делает их смешными. Гоголь вскрыл несоответствие внешнего, показного благополучия, блеска Николаевской империи, средоточием которой являлся Петербург, внутреннему действительному, убожеству, разложению, достигшему устрашающий силы период реакции. Все не то, чем кажется Невский проспект, таково глубокое обобщение петербургских впечатлений Гоголя. Критический реализм, нашедший законченное выражение в творчестве Гоголя, определяет еще одну. Существенную особенность художественных образов их гиперболизм. Примеры можно найти на любой странице произведений писателя. Не впадая в карикатурность и сохраняя реалистичность, Гоголь то и дело заостряет образ, усиливает те или иные его детали. Возьмем только один пример. В городе встретились Чичиков и Манилов, успевшие почувствовать друг другу неодолимое влечение. И вот Гоголь, система гипербол показывает приторную, пустую сентиментальность этой неожиданной дружбы. Они заключили тут же друг друга в объятии, И минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, Что обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только носа да до губы на лице, а глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. Это один из характернейших для Гоголя приемов создания комического впечатления. Мёртвый душ, Бога доводит до совершенства и другие средства сатирического смеяния. Таковы портреты, описание поз, жестов персонажей, их манеры держать себя. Вспомним Манилова, который, услышав о желании Чичикова купить мёртвые души, выронил тут же чубук с трубкой на пол. И как разинул рот, так и остался с разину ртым том продолжением нескольких минут. Вот эта комическая поза дополняет предчувствие читателя о внутреннем мире недалекого этого героя. Как и в более ранних произведениях, Гоголь тонко подчеркивает контрасты противоречию в поведении персонажа, создающее комическое впечатление. «В своих господин умел что-то солидное», – пишет Гоголь, впервые поводя на сцену Чичкова, – «и высмаркивался чрезвычайно громко». Вот такое внешнее выражение солидности сразу настораживает читателя в отношении этой самой, «Солидность». Траница 653 «Художественный язык мертвых душ». Являясь высшей ступенью в развитии гоглевского реализма, мертвые души завершают собой и развитие художественного языка Гоголя. Все стилистические достижения великого реалиста-сатирика – находят здесь концентрированное выражение. Вместе с тем в поэме-сатире ещё раз мощно поднимается та лиропатетическая волна, которая знакома нам по предыдущим циклам гоголевской прозы. Принцип критического реализма определяет в мёртвых душах и диалогическую речь, и стиль авторского повествования. Богатство речевых средств, разработанных Гоголем-сатириком, настолько велики, что обозреть их сколько-нибудь полно не представляется возможным. Ограничимся некоторыми примерами. Диалогическая речь, занимающая в мертвых душах большое место, с предельным реализмом и законченной характерностью, характерностью выполняет художественную функцию лепки образов, завершая портреты и характеристики персонажа. Но Гоголь сатирик и именно это побуждает писателя использовать речь персонажа как одно из средств его сатирического осмеляния. Например, сентиментально слащавая, выспрена витиеватая речь Манилова, которая обличает его пустопорожную мечтательность и пересахаренную приятность во внешность. Ту же функцию выполняет речевая характеристика и других персонажей. Комизм в авторской речи Создается нередко у Гоголя тем же противоречием выражения и выражаемого, которое мы отмечали как один из приемов в речи персонажей, один из священнодействующих, тут же находившихся, пишет автор Губернских чиновников, приносившись с таким усердием жертвы Фемиди, что оба рукава лопнули на локтях, и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту. Словами и выражениями высокого стиля Гоголь иронически рисует установившиеся порядки губернского учреждения. Здесь же мы наблюдаем и характерный для Гоголя прием такого расположения слов – предложений при котором в непосредственной близости оказывается понятие, не имеющее между собой смысловой связи. Чиновник, так вытекает из порядка слов у Гоголя, получил повышение в чине не за то, что он усердно служил правосудию, а за то, что продрал локти. Страница 654. Наряду с подобным использованием высокого стиля Гоголь пародийно применяет официально канцелярский стиль своего времени, высмеивая таким путём и бюрократическую систему, и бюрократов. Примером может служить заключение по делу о расправе крестьян с заседателем Дробяшкиным пародирует гоголи салонно дворянский жаркон, который любят пользоваться некоторые его персонажи. таков знаменитый разговор двух дам города н они гнушаясь общеупотребительными разговорными словами вместо я высморкалась говорили я Облегчила себе нос. Я обошлась посредством платка. Вот это презрение к порядочным русским словам приводило гумбернских аристократов к засорению речи иноязычными словами и выражениями. Сконопель истоар. Скандолюзу. Это надел ужасного. Страница 654 Беспощадной насмешкой над дворянскими персонажами звучат у Гоголя просторечные слова и выражения, вводимые им в язык художественной литературы, нарежется в буфете таким образом, что только смеется, она здоровье нагадит так, как простой коллежский регистратор, о человеке в чинах с благородной наружностью. Собакевич в четверть часа с небольшим доехал его, то есть соседа всего. Чичиков пронюхал домашнюю жизнь престарелого побытчика. Идейно-художественным задачам сатиры подчинены у средства и изобразительности. Смелый и неистощимый в своих сравнениях Гоголь обычно этим путем снижает изображаемое лицо или явление, в отличие от романтически возвышающих сравнений. Таково, например, последовательно приведенное сравнение Собакевича с медведем или сравнение правителя канцелярии с орлом, пока он сидит среди своих подчиненных, или с куропаткой, когда он приближается к кабинету своего начальника. Характерную особенность гоголевского стиля составляет развернутое сравнение, рисующее целую картину, которая напоминает изображаемое явление. У Плюшкина маленькие глазки еще не потухли, причем не потухнули, и бегали из-под высока на выросших бровей, как мыши,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 Гоголь начинает гораздо реже пользоваться метафорической речью и при этом изменяет самый характер тропов, подчиняя их все той же функции комизма. Собаки доложили очичками. партнеры по картам задавали передержку густым бакенбардам сплутовавшего наздрева «Целый поток перьев!» В метафоре Гоголь любит использовать каламбур. Так у того же Ноздрева картежная игра весьма часто оканчивалась другою игрою. Та же игра слов в характеристике Ноздрева как исторического человека. С ним всегда происходила какая-нибудь история – Естественно, что одним из наиболее частых тропов у писателя-сатирика становится Гипербола, приобретающий нередко иронический характер. Невиданный земле Чепец, храб неслыханной густоты. Может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Дамы нанесли с собой целое облако всякого рода благоуханий. Отметим, наконец, некоторое выразительное средство художественного синтаксиса часто применяемое Гоголем. Гоголь, пишет академик Виноградов ПВ, развивает и усовершенствует открытый Пушкиным принцип присоединительного сочетания слов и фраз по смыслу далеких, но при неожиданном сближении образующих противоречивых вместе с тем единый, сложный, обобщенный и в то же время вполне конкретный образ лица события. Это Виноградов, языковый и его значение в истории русского языка. Том 3, страница 29. Примером может служить перечисление вещей, которые без разбору на покупал у нас дров или обстановки дорожных трактиров винограда характеризует и применяемый гоголем прием не собственно прямой речи, которая внедрялась в авторское повествование раскрывала перед читателем помыслы замыслы героев в обнаженной чистоте или вернее грязи то есть во всей свежести их непосредственного экспрессивного выражения. Чичиков стремился поскорее закончить дело с мертвыми душами. Ему все таки приходила мысль, что души-то не совсем настоящие, и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее сплечь. Тревожное состояние чиновников, получивших известие о назначении нового генерала губернатора, Гоголь передает теми выражениями, которые употребляли они сами. Пойдут в перебожки, распекание, возбутенивания и всякие должностные похлебки которыми угощает начальник своих подчиненных. Смотри, Виноградова. Художественному методу Гоголя соответствует и та общая особенность его синтаксиса, которая уже давно была отмечена исследователями. Сложность речевых конструкций. Гоголь часто пишет сложными широко развернутыми предложениями, наполняя их структурную основу различного рода однородными, обособленными членами, предаточными предложениями. Эта синтаксическая сложность речи вызывалась той детализацией изображения, которая составляла новаторскую особенность художественного метода. Первые же его прозаические произведения коренным образом отличались в этом отношении от краткой, сжатой, лаконичной прозы Пушкина. Но это не было возвращением до пушкинской прозы. Если словесно-синтаксическая щедрость лирико-патетических терат в прозе Гоголя генетически и стилистически в той или иной мере связана с романтизмом, то сложность повествовательно-описательного синтаксиса становится уже новой стилистической формой гуглевского реализма. Достаточно перечитать первую главу мертвых душ», в повествование о приезде Чичикова в губернский город Энн и знакомство его с городскими чиновниками обрастает огромным количеством описательных подробностей, чтобы художественное значение синтаксической манеры Гоголя стало ясным. Многословие гоголевской речи есть следствие много многопредметности. Страница 656. Значение Гоголя в развитии художественного языка. В мертвых душах» нашла законченное выражение «Стилистическая система Гоголя», сложившаяся на основе его художественного метода. Гоголь способствовал дальнейшему развитию протекавшего в 20 30 годах процесса сближения языка художественной литературы с народно-разговорной речью. Произведения Гоголя и её элементы впитываются прежде всего языком персонажей. Стремление к социальной типизации потребовало от Гоголя расширения усиление средств социально-речевой характеристики типов. С этой целью Гоголь смело использует особенности различных социально-речевых стилей и жаргонов – помещичьих, чиновничьих, купеческих, крестьянских. Другой сферой применения этих языковых элементов у Гоголя стала речь рассказчиков от пасечника Рудова-Панько, швырнувшего в свет первый сборник гоголевских повестей, до почмейстера, рассказывающего в мертвых душах историю капитана Копейки. Но и там, где автор повествует от своего лица, он с еще большей свободой и широтой, чем Пушкин и другие писатели-реалисты Крылов-Грибоедов, применяет лексические, фразеологические, синтаксические элементы живой народной речи. Используя, где нужно меткие названия из бесчисленных наречий, рассыпанных по нашим провинциям. Восьмой том, 409 страница. Гоголь высоко ценил Богатство, выразительность, народной речь. Нет слова, писал у мертвых душа, Которое было бы так замашисто, бойко, Так вырывалось бы из-под самого сердца, Так бы кипело, животрепетало, Как метко сказанное русское слово. Письме как сакру кс. Писатель говорил о глубоком наслаждении, погрузиться во всю неизмеримость русского языка, и зловить чудные законы его. Страница 657. В художественном языке Гоголя, как и в языке его предшественников-реалистов, осуществляется осуществились принципы реалистического стиля, но если критический характер русского реализма XIX века нашел в творчестве Гоголя одно из наиболее ярких выражений, то это не могло не отразиться и на гоголевском стиле. Воспроизводя живую речь различных общественных слоев, Гоголь-сатирик высмеивает – Те ее особенности, которые в том или ином отношении являлись уклонением от сложившейся в пушкинскую эпоху и прежде всего в литературно-языковой деятельности самого Пушкина нормы русского литературного языка. Слова и выражения чиновничего, помещичьего жаргона пристрастия к иностранным словечкам и оборотам. Принцип критического реализма проявлялся у Гоголя не только в пародировании и осмеянии речи персонажей. Через язык у писателя-сатирика осуществлялось комическое задание в целом. И здесь наряду с речью персонажей вступала в свои права авторская речь, в ее многообразных оттенках юмора и сатиры. В этой области особенно богаты были стилистические открытия Гоголя. Результатом большой разнообразной работы Гоголя-стилиста явилось заметное усиление национального колорита русского художественного языка с одной стороны и обогащение его элементами демократической речи с другой. Тесно связанные между собой эти особенности гоголевского стиля свидетельствовали о движении русской литературы вперед на путях овладения народностью языка. Страница 658. «Полновластно черпая для потребности словесного искусства из сокровищницы русского общенационального языка, Гоголь возвращал взятые сокровища обогащенными, возвращал с лихвой». Примером гоголевского вклада в нашу речь могут служить различные слова, обороты, ведущие свое начало – От имен гоголевских героев или их выражений Хлестаковщина, Маниловщина, Держи морда, А поддать сюда ляпкина-тяпкина Лёгкость в мыслях необыкновенная. В дальнейшем развитии русской литературы влияние Гоголевского стиля присоединилось к определяющему воздействию пушкинской системы художественного языка. Возникали различные формы сочетания, синтеза обеих систем. Во взаимодействии вступали и стилистические принципы Лермонтовской прозы. У писателей натуральной школы Гоголевское начало нередко брало вверх. Это свидетельствовало об исторической действенности достижений Гоголя, которые на века остались живым элементом языка русской литературы. Мертвые души в оценке критики. Мертвые души произвели на читателя огромное впечатление. По словам Гоголя, они испугали Россию. Восьмой том 293 страница. А по словам Герцена, потрясли всю Россию. Седьмой том 229. Но общественный смысл этого испуга... Этого потрясения был различным в разных социальных сферах. У одних это было чувство скорби, гнева, вызванное картиной глубокого разложения Николаевской России, а других испугала разрушительная сила гоголевской сатиры. Снова разгорается борьба за и против Гоголя. Реакционная критика в лице Грича, «Северная пчела» Сенковская библиотека для чтения, к которым на этот раз присоединился и полевой русский вестник, поспешила поставить под сомнение жизненную правду мертвых душ, как это было и после появления ревизора. «Все лица, выведенные автором на сцену», – писал Греч, – «более или менее карикатурны. Это какой-то особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог у нас существовать. Грубую карикатуру, небывалое преувеличение, находил в мёртвых душах и полевой. Нападали эти критики и на стиль поэмы, обвиняя Гоголя в искажении русского языка. Выразителем отношения к мертвым душам со стороны прогрессивного лагеря был Белинский. К этому времени критик, преодолев трудности своих поисков последовательного мировоззрения, вступил в новый период своего идейного развития, ознаменованный формированием у него революционно-демократических взглядов. И вот это дало ему возможность правильно понять и раскрыть идейно-художественное значение великого, по его справедливой оценке, произведения Гоголя. Страница 659. Первая же статья о мертвых душах, напечатанная в отечественных записках в 1942 году, Белинский в одном тезисе сформулировал все основное, все необходимое для правильного понимания поэмы Гоголя. Подвергнув резкой критике состояния русской литературы накануне появления мертвых душ, Белинский пишет «И вдруг среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, приторной народности вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной, тлетворной духоты засухи является Творение, чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинная, сколько и патриотическая, беспощадно сдергивающа покров действительности и дышащая страстную, нервистою, кровною любовью плодовитому зерну русской жизни. Творение, необъятно художественное по концепции, выполнению, по характерам действующих лиц, подробностям русского быта, и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое. В этих словах Белинский признал такие неоспоримые достоинства мёртвых душ, как народность, патриотизм, правда и сила критического реализма, высокая художественность, типичность характера, глубина мысли и социальное значение. Раскрывая дальше эти особенности нового произведения Гоголя, Беринский особенно высоко ценит то, что оно основано на папосе действительности, как она есть, что в нем проявляется папа субъективности поэта, который заставляет его проводить через свою душу живое явление внешнего мира, а через то, И в них вдыхать душу живу. Здесь Гоголь стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. Шестой том, 217 страница. Резко выступил Белинский против реакционной критики, главным образом против Сенковского. В статье Литературный разговор, подслушанный в книжной лапке, он показал несправедливость обвинений Гоголя в пристрастии к грязи и в незнании русского языка. Словноофильская критика попыталась смягчить силу удара, нанесенного мертвыми душами. Страница 660. -я. Полемика по поводу мертвых душ. В брошюре несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичиковой или Мертвой души» Оксака в 1942 году. Один из представителей складывавшегося в это время славенопийства заявил, «Древний эпос восстаёт перед нами». Восстаёт после того, как в течение веков он пребывал в упадке и забвении, не зайдя до романов и повестей. Такое понимание жанра мертвых душ, душ было связано с пониманием их идейного смысла. В поэме Гоголя Аксаков усмотрел эпическое, свойственное гомеровской эпохе созерцание мира. Мудрая, спокойная, примиренная, юмор Гоголя, по мнению критика Славенофила, выражал приятие, оправдания, жизни. Откликнувшись на брошюру Аксакова статьей несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичкова или Мертвые души в сорок год Белинский, показал антиисторичность славинофильской точки зрения. Рассматривая древний эпос как исключительное выражение древнего мировоззрения в древней форме, Беринский говорит о диаметральной противоположности поэм Гоголя и Гомера. В Иллиаде жизнь возведена на апофеозу, В мёртвых душах она разлагается и отрицается. Пафос Ильиады есть блаженное упоение, Проистекающее от созерцания дивно-божественного зрелища, А пафос мертвых душ – юмор, Созерцающий жизнь сквозь видный миру смеха, И незримые неведомые ему слезы. Четвертый том, 254-я страница. Критический реализм Гоголя вырывает пропасть между сатирической и героической эпопеей. Понять? Величие Гоголя можно не путем выдуманного сопоставления его с Гомером, а путем раскрытия его значения для русского общества, более важного, чем значение Пушкина, ибо Гоголь более поэт-социальный, следовательно, более поэт в духе времени социальность вот одно из необходимых качеств искусства в новой эстетической концепции белинского другое требование предъявленное белинским к искусству мы видели уже в статьях о лермонтове субъективность это главное Гоголь, по мне удовлетворяет этому требованию он менее теряется в разнообразии создаваемых им объектом и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создание поэта нашего времени. Шестой том, 259 страница. Аксаков выступил с возражениями, заставившими Белинского написать новую статью. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя Мертвые душ все в том же 42-м году. Там он раскрыл мысль об историческом развитии эпоса, о романе как эпосе нового мира, возникшем из самой жизни и сделавшем ее зеркалом, как "Илиада" и "Одиссея" были зеркалом древней жизни. Главное отличие романа от древнеэллинского эпоса составляет, по Белинскому, проза «Жизнь», вошедшая в его содержание. Тем самым критик выдвигает на первый план реалистический характер новой эпической формы. 6 том 414. -я. Пафос поэмы Гоголя по глубокой формулировке Белинского состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциональным началом. Шестой том, 430 страница. Гоголь называет так «субстанцию русского народа, Глубокую, сильную, громадную, но пока еще гадательную и предположительную. Белинский был глубоко прав, когда споры о мертвых душах признал вопросом столько же литературным, сколько и общественным когда в шумных, криках, вызванных новым произведением, он увидел результат столкновения старых начал с новыми. Битву двух эпох. Шестой том, страница 323. Идейно-творческий кризис Гоголя. Как это было и после «Ревизора», Гоголь остро реагирует на общественное восприятие мертвых душ. напряженное идейные искания, сопровождавшее работу писателя над поэмой, вступает теперь в такую стадию, когда художник-сатирик чувствует себя обязанным дать прямой определённый ответ «На кардинальные вопросы русской жизни». Страница 661. В начале 40-х годов, когда оформляются материалистические революционные взгляды Белинского и Герцена с одной стороны и реакционное воззрение славянофилов с другой, когда по самому тревожному для Гоголя вопросы о путях дальнейшего развития России отчетливо намечаются коренные расхождения двух лагерей, автор «Ревизора Мертвых душ» хочет определить и заявить свою общественно-политическую позицию. По выражению Чернышевского, Гоголь был застигнут «Потребностью создать себе прочный образ мысли». Четвертый том, 637 страница. На этом пути Гоголь, как мыслитель, художник, потерпел крушение. Но чтобы понять причины этой волнующей трагедии, надо вернуться к 30-м годам периоду арабесок, мир города, ревизора и проследить вкратце хотя бы весь путь идейного развития Гоголя. Какие позиции занял молодой писатель в идейной борьбе 30-х годов? К какому из общественных лагерей он примкнул? Ведь его украинские, петербургские повести, как мы видели, нашли свое место в той прогрессивной, демократической, по своим тенденциям, литературе, которая создавалась после 1925 года передовыми писателями эпохи. Сближался ли Гоголь с этим лагерем из своих общественно-политических взглядах? Мы видели, что Гоголь приехал в Петербург неженским вольнодумцем, приехал полный прогрессивных, хотя и смутных гражданских идеалов. Разочарования, пережитые Гоголем в Петербурге, породили серьезное противоречие и колебания в сознании молодого энтузиаста, но они не заставили еще его изменить своих убеждениям. Критическое изображение дворянско-помещичьего класса в художественных произведениях Гоголя не вступило тогда в противоречие с его оценкой этого класса, засвидетельствованным его неоднократными высказываниями в письмах. Советую Погодину, например, историческому драматургу прибавить «Бояром несколько глупой физиогномии» Гоголь высказывает общее положение. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина, а доказательство в наше время. Письмо 1 февраля 1933 года. «Гневным презрением, дворянским верхам проникнуто письмо по Годину» написанное Гоголем при известии о гибели Пушкина. О, когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых умников благородное наше аристократство, сердце моё содрогается при одной мысли – глубоким. Антагонизмом с этой средой Гоголь объясняет свой отъезд из России после постановки «Ревизора». Он тоскует вдали от милой Родины, от своих друзей, но он отказывается выносить надменную гордость безмозглого класса людей. Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных, восклицает автор петербургских повестей в 1937 году. Несколько ранее в письме к тому же Поводину Гоголь называет свою современность подлой. Это в 1936 году, 28 ноября. Все это резкой гранью отделяла Гоголя от идеологов официальной народности, певших гимны Николаевской России, от охранителей, выражавших интересы презираемого Гоголем аристократства. О пресловутом триумферате он резко отзывается в своих письмах, например, о Сенковском, о Гречи, в письме Максимовичу. В 1934 году вспомним и открытое выступление Гоголя против Сенковского-Булгарина в пушкинском «Современнике», статья о движении журнальной литературы, заканчивая первый том мертвых душ», Гоголь отводит от себя возможные обвинения со стороны так называемых патриотов, которые будут упрекать автора, не побоявшегося сказать о своей стране горькую правду в отсутствии у него патриотизма. Гоголь выступает здесь против всех тех же проповедников официальной народности, противопоставляя их лже-патриотизму правильно понимаемую любовь к родине. Таким образом... Не только как писатель, но и как человек определенных взглядов Гоголь отделяет себя от реакционного лагеря. Наоборот, он ищет, как мы видели, сближение с Пушкиным и его кругом. В конце лета 34-го Гоголь письме к Максимовичу называет литератором ближайшего пушкинского окружения нашими. Наши почти все разъехались. С Пушкиным сотрудничает Гоголь в качестве журналиста. Его скорбный, из глубины души вылившийся отклик на смерть Пушкина был не только выражением бесконечной любви к великому поэту, но и свидетельством идейно-творческой близости. «Моя жизнь». Мое высшее наслаждение, писал Гоголь в цитированном письме Погодину, умерло с ним. Когда я творил, я видел перед собой только его, Пушкина. Все, что есть у меня, хорошего всем этим, я обязан ему Пушкину. Траница 663. Однако. Расходясь с идеологами официальной народности, Гоголь не сблизился и с теми общественными группами, которые стояли в 30-х годах на самых передовых позициях с представителями русской революционной мысли. Здесь начинаются-то и противоречия Гоголя. Он страстно желал устранения обличаемого им социального зла, жаждал правды, справедливости, но он не признавал, не понимал исторической необходимости революционных путей к новому. Большой интерес представляет рассуждение Гоголя, содержащееся в черновой редакции статьи Петербургской записки» 36 -го года. Определяя историческую роль романтизма, Гоголь поясняет свою мысль ссылкой на закономерность истории. Первые взрывы и попытки производятся обыкновенно людьми отчаянно дерзкими, какими производятся мятежи в обществах. Они видят несвойственные формы Несуществующие нравам и обычаем правила и ломятся на пролом через всё. Варианты через все преграды разрушают все преграды и прежние законы. Они не видят границ, ломают все рассуждения, всё и всегда и, желая исправить несправедливость, они в обратном количестве наносят столько же зла. Вопрос здесь стоит автора. Их имя не остается в числе чистых воспоминаний, но они произрастили хаос, из которого потом великий творец спокойно и обдуманно творит «Новое здание, обнимая своим мудрым, двойственным взглядом ветхое и новое». Восьмой том, 553-я страница. Страница 664. Приведенная тирада затрагивала острую политическую тему». И поэтому, вероятно, не появилась печать. Высказанные здесь идеи принадлежат человеку, мыслящему, прогрессивно, но нереволюционно, отжившее, несправедливое подлежит устранению. Должно быть построено новое здание, но не посредством безрассудной ломки старого а путем спокойного и мудрого его сочетания с новым. Такова общественно-политическая позиция Когаря. Стоит над ней подумать нашим современникам. Осуждая все дурное в России, считая задачей писателя сатирика бороться с мехом против всех пороков и недостатков общества, Гоголь не хотел быть разрушителем основ общественно-политического строна России. Принципы монархизма и сословности Гоголь не подвергал критике. Это составляло консервативную сторону его общественно-политических взглядов. Отсюда знакомое нам заявление Гоголя о том, что в его обличении плутов нельзя видеть, «Подрыв государственной машины» – письмо погоден 3 36-го года. У Гогобеля в это время нет ясной, законченной общественно-политической программы. Обличая зло, он плохо представлял противоположное ему добро. Он готов признать себя человеком, стоящим вне политики. Я всегда бежал эту политику, пишет Гоголь Погодину. Не дело поэта втираться в мирской рынок. Гоголь склонен видеть спасение в просветительной деятельности, в торжестве принципов морали долга, в неуклонном и неподкупном соблюдении существующих законов в заботе правительства и, прежде всего, монарха о насущных нуждах народа и государства. Вспомним, что именно с этими идеями Гоголь-профессор публично выступил в лекции «Ал-Мамун». Не примкнув ни к одному, Из антагонистических идейных направлений 30 годов ни к защитникам теории официальной народности, ни к сторонникам революционной идеологии Гоголь явился выразителем тех общедемократических тенденций, которые стали формироваться после неудачи, постигших дворянских революционеров. Эта общедемократическая идеология на первых порах отличалась незрелостью, непоследовательностью, противоречивостью. Ее носители легко подавались различным влияниям и далеко не всегда выдерживали давление официальной идеологии. Прогрессивное, консервативное, новое и старое мировоззрение ранних демократов нередко выступало в причудливом сочетании и смешении. Сложность и незрелость формирующегося демократического сознания нашла отражение и мировоззрение гоголя в его общественно-политических взглядах. Но... В своих основных тенденциях идеология Гоголя в 30-х годах, как и демократическое сознание в целом, имела прогрессивный характер. Консервативные элементы мировоззрения Гоголя не могли, конечно, не отразиться и на его художественном творчестве. В этой связи мы уже говорили о развязке ревизор о противоречиях идеях портрета. Говорилось и о некоторых нотах, зазвучавших в первом томе «Мертвых душ». Но большее значение для творчества Гоголя имели сильные, прогрессивная стороны его мировоззрения, его критическое отношение к русской действительности, его сознательное стремление служить своими произведениями делу Общественного прогресса. Все это обусловило огромную силу критического реализма произведения Коголя. Дальнейшее должно было показать, в каком направлении станут развиваться взгляды Гоголя. Пойдет ли он по одному пути с Белинским и другими передовыми идеологами 40-х годов? или его ждет судьба тех разночинцев, которые не устояли под ударами реакции. Факты свидетельствуют, что пути Гоголя и передовых демократов разошлись. В сороковых годах мировоззрение Белинского приобретает революционно-демократическое направление. Об этом мы уже говорили. У Гоголя же резко Усиливаются консервативные тенденции, его общественно-политический взгляд, и он выступает с проповедью реакционных идей, к сожалению, великому. Это не могло не отразиться и на художественном творчестве великого писателя.